Глава вторая «Нееет!» Разбудил Пегги пронзительный крик. Сюзанна стояла посреди гостиной, с ужасом оглядываясь по сторонам. Весь пол был усыпан перьями, осколками и обрывками газет, а белый диван был весь в коричневой шерсти и отпечатках грязных лап. «Говорила ж я ей!» «От собаки одни неприятности», — мурлыкнула Миша и потерлась длинным гибким телом о ноги хозяйки. Пегги нервно сглотнула. «Пожалуй, в квартире правда случился небольшой беспорядок». «Я хотела прибраться», — виновато тявкнула она, «но сначала решила немного вздремнуть». «Ну всё, хватит», — сказала Сюзанна, сажая Пегги в сумочку. Она даже не проверила, подходит ли эта сумочка Пегги по цвету. Сердце Пегги так и заскакало от радости. «Ну, наконец-то они идут гулять!» Когда Сюзанна вышла из квартиры, Пегги высунула голову наружу. Ее висячие ушки развивались на ветру. Хозяйка размашистыми шагами неслась вперед. Как надеялась Пегги в парк. Сюзанна брала ее туда несколько раз, и там всегда можно было понюхать уйму всего интересного. груды листьев, разбегающихся белок и хвосты других собак. Но Сюзанна прошла мимо парка, не останавливаясь. «Интересно, куда она меня несет?» — подумала Пегги. Наконец Сюзанна остановилась перед каким-то большим зданием. Изнутри доносился собачий лай. «Ух ты!» — подумала Пегги. «Похоже, там будет с кем поиграть!» Она бурно завеляла хвостом. Ей так не терпелось познакомиться с новыми друзьями Внутри лай стал еще громче Здравствуйте, сказала старенькая дама в свитере со снеговиком Добро пожаловать в невеселый собачий приют Меня зовут Дарин Я могу вам помочь? Да, выпалила Сюзанна, открывая сумочку Вы можете забрать мою собаку Дарин нахмурилась. «Что вы имеете в виду?» «Мне надоело, что она вечно грызет мою обувь и устраивает беспорядок», заявила Сюзанна, вытаскивая Пегги из сумочки и протягивая ее Дарин. Дарин нахмурилась. «Меня зовут Дарин. Она мне больше не нужна». «Погодите-ка», подумала Пегги, селись вывернуться из рук Дарин. что происходит пожалуйста подумайте хорошенько взмолилась дарин со щенками нелегко но они рано или поздно учатся хорошо себя вести она права взволнованно тякнула пеги я научусь вести себя хорошо очень очень хорошо честное слово ни за что отрезала сюзанна закрывая сумочку хватит с меня собака «Отныне только кошки! С ними гораздо, гораздо легче!» «Но приют переполнен!» — запротестовала Дарин. «У меня совершенно нет места для еще одной собаки, даже такой крошечной!» «Нет!» — взвыла Пегги. «Не бросай меня тут!» «Простите!» — сказала Сюзанна, поворачиваясь к выходу. «Это уже не мои проблемы!» «Куда я ее дену?» — вскричала Дарин ей вслед. без толку Сюзанна уже ушла. «Ох, боже ты мой!» — вздохнула Дарин. «Некоторые люди считают, что мопсы — это просто модный аксессуар». Она прищурилась, разглядывая ошейник Пегги. «Ну, будем знакомы, Пегги. Давай-ка отведем тебя на улицу ко всем остальным». Она вынесла Пэгги на просторную лужайку, обнесенную проволочным забором. Пегги вытаращила глаза. Она ни разу еще не видела столько собак вместе. Поджарый грейхаунд носился по загону кругами, точно серое расплывчатое пятно, а толстенький бульдог шумно похрапывал на осеннем солнышке. Крохотный терьер отважно сражался с косматой Колли и, похоже, побеждал. а Мастиф грыз потрёпанный футбольный мяч. Кругом стоял такой лай, что у пеги разболелись уши. «Не переживай, пеги сказала Дарин, опуская щенка на траву. «Обещаю, мы очень скоро найдём тебе чудесный новый дом». Она развернула шланг и принялась наливать в миске воду. «Ха!» — проворчал старый Бассет, прихромавший, чтобы дружески обнюхать новенькую. «Ну вот, насчет этого я не так уверен». «Почему вы тут давно?» — спросила Пегги. «Пять лет», — ответил Бассет. «Считая в собачьих годах?» — с надеждой уточнила Пегги. Старый пёс печально рассмеялся и покачал головой. «Эй, вы все!» — прогавкал он. «У нас тут новенькая!» Пегги затряслась от страха, когда ее обступила целая стая собак. Всем хотелось получше ее рассмотреть. «Фи!» — сказал неряшливый беспородный песик с пластиковым воротником на шее. «Это же просто щенок!» «Ну, здорово!» — фыркнула высокомерная поделиха. «Только этого нам тут не хватало! Еще одного конкурента!» «Это всё большая ошибка!» — попыталась объяснить Пегги. «У меня уже есть дом, и моя хозяйка очень скоро придёт и заберёт меня назад!» «Мы все так думали, душечка», — сказал ей золотистый ретривер с добрыми глазами. Глаза Пегги наполнились слезами, и она жалобно заскулила. «Ну-ну!» — пожурил её старый Бассетт. «Слезами горю не поможешь. Бегик, поиграй!» Он лёг на землю и громко захрапел. Пеги чуть-чуть приободрилась. Она и правда давно мечтала с кем-нибудь поиграть. «Ну а тут столько потенциальных товарищей по играм!» Она подошла к мастифу с мячиком и вежливо поинтересовалась. «Можно мне тоже поиграть?» «Проваливай!» — рявкнул пёс. пеги нашла резиновую курицу и попробовала ее погрызть прорычал ставтеррьер скали острые зубы отдай моё и вырвал у пеги игрушку пеги спрятала мордочку между передними лапками почему со мной никто не играет грустно подумала она неужели ей придется всю жизнь прожить Тут, с этими недружелюбными собаками. Мама говорила, для каждой собаки непременно находится самый лучший хозяин. Где же мой?» Проскулила она. Ночь Пегги пришлось провести в клетке со старым Бассетом, которого звали Дэвис. «Иди сюда, Пегги», — сказала Дарина, расстилая на бетонном полу одеялко. «Уж как получается». «Куда мне соседей? Я слишком стар!» — проворчал Дэвис, но всё же неохотно подвинулся, освобождая место для щенка. Пегги улеглась на жёстком полу и постаралась устроиться поудобнее. В животе у неё урчала от голода. Тот злобный мастиф слопал весь её ужин, она и попробовать не успела. Пока Пегги ворочалась и вертелась на тонкой подстилке, Дэвис громко захрапел. Да так, что задрожала вся клетка. Стоило Пегги хоть чуточку прикрыть глаза, как какая-нибудь собака непременно начинала лаять. Из Пегги сразу же слетал сон. А без любимого бархатного одеялка бедняжка дрожала в темноте до самого рассвета. «Доброе утро!» — зевая приветствовал ее Дэвис. «Я спал как щенок». «А ты?» «Даже класс не замкнула», — проскулила Пегги. «Ничего, ты скоро привыкнешь к шуму», — утешил ее Дэвис, но тут же усмехнулся. «Конечно, хорошо, когда ты чуточку глуховат, как вот и я». Послезавтра Кадарин вывела собак во двор. Внезапно перед приютом показалось какое-то семейство. Отец нес большую собачью лежанку, Мама везла в коляске крохотную малышку, мальчик-подросток не вынимал из ушей наушники, а средняя девочка носила футболку с единорогом. Пегги ахнула. «Это же была искорка, единорожка из телепередачи!» «Живо!» — скомандовал Дэвис. «Все по местам! И помните, морды погрустнее!» Собаки дружно заспешили к забору. Некоторые тоскливо поскуливали, другие печально опустили голову на передние лапы. Мастиф начал прихрамывать, хотя ещё секунду назад отлично бегал на всех четырёх. Скорбные глаза Дэвиса сделались ещё грустнее. «Чего это они все?» — прошептала Пегги. «Это чтобы те люди нас пожалели», — ответил золотистый ретривер. «Зачем?» — удивилась Пегги. «Да чтобы они нас взяли, глупышка!» — сказала Пуделиха, помахивая пушистым хвостом. Дарин опустила на землю мешок с сухим кормом и поспешила навстречу посетителям. «Здравствуйте!» — сказала женщина. «В приёмной никого не было, поэтому мы вышли сюда. Хотели отдать приюту лежанку. Она принадлежала нашему старому псу Бакстеру. Он недавно умер». «Очень вам сочувствую», — отозвалась Дарин, забирая у неё собачью лежанку. «Терять любимое животное всегда очень тяжело. Вы не думали завести новую собаку?» «Не уверена, что мы готовы», — сказала мама. «Собачки, собачки! Сколько собачек!» — закричала малышка в коляске. Всё семейство посмотрело за ограду, у которой столпились приютские псы. «Этот размером почти с Бакстера», — сказал мальчик, показывая на здоровенного мастифа. Тот угрожающе зарычал. «Но Бакстер был добрым», — сказала девочка в футболке с единорогом. Глаза у нее наполнились слезами. «Она и вправду тоскует по Бакстеру», — подумала Пегги. Высунув нос между ячейками сетки, она лизнула девочку в руку, чтобы приободрить ее. «Ой, щекотно!» хихикнула девочка и погладила Пеги по голове. Пеги обрадовалась, увидев, что она улыбается. Может, возьмёте собаку на передержку временно, спросила Дарин. Мы сейчас забиты под завязку, даже малютке Пеги места не хватает. Хм, а это и правда неплохая идея, сказал папа. Это поможет нам понять, «Готовы ли мы к новой собаке?» «Если бы вы взяли Пегги на Рождество, вы бы нам очень помогли», сказала смотрительница приюта. «Вы опытные владельцы собак, а она, кажется, уже подружилась с вашей дочуркой». «Ну, дети, что думаете?» спросила мама. «Руби?» Малышка в коляске брыкнула ножками и завопила во всё горло. «Собачки!» А ты, Хлои, девочка в футболке с единорогом кивнула. Фин? Мальчик-подросток нахмурился. Мопсы слишком мелкие, не настоящие собаки. "Но она такая миленькая", возразила средняя сестра Хлои. "Пожалуйста, пожалуйста, скажи да!" мысленно взмолилась Пегги. В конце концов мальчик пожал плечами. "Ну ладно, это ж только на Рождество". "Ура!" Пегги, что есть сила, завеляла крохотным закрученным хвостиком. «Это твой большой шанс!» — напутствовала ее Дэвис. «Смотри, не провали его!» «Ни за что!» — тявкнула Пегги. «Она получила новый дом на Рождество, и если будет очень, очень хорошей собакой, то, может, сумеет остаться там навсегда!»